Глава двенадцатая. Странности продолжаются. То есть, как я понимаю, объяснять ты ничего не намерен. Ид снова щелкнул зажигалкой, которую держал в руке. В том числе и причину твоего молчания. Все так? Он щелкнул еще раз. и Ивета снова коротко глянула на него. Совсем коротко. Но ее взгляд Ид, разумеется, не мог не заметить. Во взгляде читалась злоба. Ни страх, ни испуг а именно тщательно замаскированная и сдерживаемая злоба. Но ничем, кроме этого взгляда, Вета себя не выдавала. Она все так же сидела в кресле, скрестив руки на груди. В квартире Ари за это время появилась новая мебель, рабочий стол, на котором стояла техника, новые стулья и пара кресел, в одном из которых и сидела сейчас певица. Разговор этот шел уже полчаса, а ясности в нем все не было и не было. Одни недомолвки и намеки. Ид ощущал, что начинает злиться, и Димарш с зажигалкой был призван к тому, чтобы, пусть и немного, но раскачать ситуацию, вывести хотя бы кого-то из этой парочки на эмоции. Что ж, Димарш удался. Рассердились оба, и Ари, и Вета. Отлично. «Перестань», — приказал Ари. «Убери эту гадость». «Что?» Ид сделал вид, что не понял. «Убери зажигалку». — раздраженно сказал Ари. — Хватит! Я же предупреждал! — А, да, простите. Ид сунул зажигалку в нагрудный карман рубашки. — Я машинально. — Может быть, мы все-таки поговорим по делу? — миролюбиво предложил скрипач. — Елизавета, если я правильно понимаю, уже в курсе дела. И... Вета, — поправил Ари. — Не нужно называть Вету полным именем. Она этого не любит. — Хорошо, — кивнул скрипач. «Вето в курсе. Мы, разумеется, тоже. Прости, но мы не понимаем, почему ты не хочешь посвятить нас в свои планы?» «Потому что еще не пришло время», — ответил Ари. «Слишком рано. И, кстати, хорошо, что оно не пришло, потому что для моих планов требуется весьма существенная подготовка, и надо успеть сделать многое». «Ари, может быть, не стоит сейчас?» — вдруг спросила Вето Штерц. «Ты предупреждал, что...» «Конечно, не стоит», — согласился Ари. «Но кое-что придется все-таки сказать, потому что если я этого не сделаю, мои друзья могут вообразить себе что-то невразумительное и попробуют мне помешать, а при этом они могут навредить. Так, Рыжий?» «Нет, не так», — покачал головой скрипач. «Тебе отлично известно, что мы никогда никому не вредили. Мало того, мы никогда не начинали никаких процессов первыми». «Ага, плыли по течению, а вось куда-то и донесет», — усмехнулся Ария. «Знаете, что меня тогда, еще в прежней жизни, в буквальном смысле взбесило в вашей предыдущей паре? Покорность. Какая-то коровья покорность и подчинение обстоятельствам. Делай, что должно, и будь, что будет!» Произнес он с кривой усмешкой, которая каким-то неведомым образом словно состарила его на пару лет. Какая покорность, по сути дела, слабость. Вы понимаете? Слабость унизительная и жалкая». «И вот это терпение довело в то время ситуацию просто до края». «Бойтесь гнева терпеливых», — заметил скрипач. «А теперь вы должны сказать, что они сжигают не корабли, а порты», — усмехнулась Света. «Глупости. Простите, но это глупости. Обычные мотиваторы и социалок, которые одни терпилы перепощивают для других терпил. Фразы есть, не спорю. Вот только сожженных портов что-то не видать. Они как стояли, так и стоят. Целые и невредимые». А терпилы, как сидели по своим норкам, так и сидят. Это было, есть и будет. Никто никогда не сожжет порты. И не надейтесь». Ари усмехнулся и кивнул. «Верно, Вета. Вот это верно сказано», — подтвердил он. Ваши ипостась действует только тогда, когда ее припирают к стенке. Да и действием ваши дела можно назвать с большой натяжкой. Но...» Он сделал паузу. «Если смотреть на ситуацию с точки зрения сигнатуры стрелка...» все становится на свои места. И все совершенно правильно. Так и должно быть. «Поясни», — попросил Эд. «Моя часть работы — это негантропия. Ваша энтропия. Одна часть арха тянет детали механизма вперед, вторая — назад. Все компоненты многократно проверены, и каждый находится на своем месте. И вы, и я. И да, я это осознаю и принимаю, хотя, конечно, мне это не нравится». «Я хочу действия. Вы... Ну, <смех> вы, кажется, неплохо себя чувствуете и так. Я прав?» Скрипач пожал плечами. «Возможно», <смех> — ответил он. «Хотя мне кажется, тут есть о чем поспорить». Ой-ли? прищурился Ари. «Есть о чем поспорить? Правда? ха <смех> сомнительно. Вы всю жизнь плыли по течению с самого ее начала». Вы даже работу себе выбрали на самом первом этапе такую, которая происходила от и до по чужому приказу. То есть вы даже тогда уже подчинялись, и делали это много лет, причем весьма охотно. Дальше. После первого визита на Тору-Ноль вы вроде бы обстоятельствам подчиняться перестали. Но чем это кончилось? Тем, что вы просто меняли локации, снова и снова попадая в подчинение. То этим самым обстоятельствам, то новому начальству. И под начало вы охотно шли сами. Исследования, институты, все эти ваши работы, учеба, смена деятельности, медицина. Всегда над вами кто-то стоял и вами руководил. От жены и госпитального руководства до обязательств в виде детей или... Или риторка в двадцатилетнем запое не выдержал выдержалит. Да, я согласен. Обязательства над нами действительно стояли и руководили нашими поступками потому что нарушение этих обязательств означало бы предательство тех, кто от нас зависел. От жены, как ты сказал, до торков запоя. Все верно». «Эти попытки самооправдания мне не очень интересны», — пожал плечами Ари. «Ну, тут уж как вам угодно. Однако сейчас вам придется принять как данность следующее. Ваше новое начальство теперь я. Хотите вы этого или нет, вне зависимости от вашего желания». «И подчиняться мне вы будете вынуждены. Опять же, хотите вы того или нет? И каким интересным образом ты собираешься нас заставить это сделать?» — спросил скрипач. «Я?» — округлил глаза Ари. «Лично я никаким. Обстоятельства, на которые вы так любите ссылаться, оправдываться, сделают это за меня прекрасным образом. Даже без моего участия. Однако заметьте, в том, что сейчас происходит, я нахожусь на вашей стороне». «Потому что страна у нас с вами одна-единственная». «Ха! Вне зависимости от того, хочешь ты этого или нет!» — мыкнул скрипач. «Абсолютно верно!» — удовлетворенно кивнул Ари. «Именно так и есть!» «Ничего не имея против подробностей», — сказал Эд. «Кстати, как там поживает американский Гекс?» «О, ха, с ним все отлично!» — усмехнулся Ари. «Да, Вета! Как ощущения?» Сильное ощущение. «Вета на секунду задумалась». Необычное. Набросала там несколько тестов. Будет песня про девушек в огне, про равнодушие, про бессилие и про то, что нужно верить своему сердцу. Это так, в общих чертах. Прикидки. Работы предстоит очень и очень много». «Вы талантливый музыкант», — сказал Эд. «И не только музыкант. Поэт тоже». «Да, я что-то такое о себе уже слышала», — усмехнулась Вета. «Со стороны, конечно, виднее». Впрочем, не принципиально. Для меня оказалось важным то, что все это действительно существует. И не только в моем воображении, как выяснилось, или существовало. Не знаю, как сказать это правильно. Ты рассказал ей об этой? Ит нахмурился. Зачем? Все мы имеем право знать правду, ответил Ари. Да, рассказал. И не только об этой, а обо всех остальных тоже. «Ты можешь говорить света открыто, она в курсе истории, конечно, в общих чертах, но суть проблемы она знает». «Может быть, ты все-таки поставишь и нас в известность о... сути проблемы?» — спросил Скрипач. «Что ты собираешься делать?» «Кажется, я уже сказал, что вас это не касается». Ари нахмурился. «Но, пожалуй, я могу сказать о том, чего точно делать, не собираюсь. Это, надеюсь, вас успокоит». «Интересно». И удивленно поднял брови. Собираешься идти от обратного? Хорошо. Говори, мы тебя внимательно слушаем. Что ж, Ари сел поудобнее. Кое-что можно и сказать. Во-первых, я не собираюсь причинять вам вред. Мог бы, вы об этом уже догадались, но нет. Ни за что и никогда. Могу даже поклясться, если хотите. Спасибо, не требуется, сказал скрипач. Отлично. Кивнул Ари. Во-вторых,. «Я не собираюсь вмешиваться. До определенного момента точно не собираюсь. Дальше как сложатся обстоятельства?» «Вмешиваться во что?» — спросил Эд. «В происходящее», — парировал Ари. «В любое происходящее, если угодно. Ответ устраивает?» «Хорошо. Допустим». Кивнул Эд. «Продолжай». «В-третьих». «Мой план предполагает взаимодействие с миром, в котором мы сейчас находимся. Но воздействие будет исключительно мягкое и ненасильственное. По крайней мере, в первом периоде. А вот с этого места поподробнее», — сказал Скрипач. «Пока и сам не знаю». Ари улыбнулся. «Как сложатся обстоятельства? Ты ждешь, что здесь появится Ирсай и Метатрон?» — спросил Скрипач. «Появятся?» — удивился Ари. «Они давно уже здесь. А вы не заметили?» Ид удивленно посмотрел на Ари. «Нет», — ответил он, — «не заметили. Знаешь, почему?» «Потому что замечать было нечего. И что-то мне подсказывает, что ты сейчас блефуешь. Это не так?» «Нет, это не так», — покачал головой Ари. «Имеющий глаза да увидит, имеющие уши да услышат. К сожалению, вы лишены того и другого, в отличие от меня». «Это все безумно любопытно, но, может быть, ты внесёшь в то, что сказал, хотя бы немного ясности?» — спросил скрипач. «Не думаю, что это требуется», — покачал головой Ари. «Почему?» — Ит нахмурился. «Эксперимент должен быть чистым». «Бред!» — тут же парировал скрипач. «Если ты архе, уже в курсе происходящего, эксперимент будет априори нечистым, потому что ты уже вмешался. Даже наблюдение является вмешательством, тебе ли не знать?» «Эксперимент, эксперимент, урознь!» — улыбнулся Ари. «Вы, видимо, имеете в виду сигнатуру стрелка?» «А ты нет?» — спросил Эд. «Нет», — покачал головой Ари. «Всего лишь пару сегментов, да и то, опосредованно». «И ты хочешь сказать, что наблюдение за этой парой сегментов ни на что не способно повлиять? В сигнатуре, состоящей из тысяч связанных компонентов...» И снова вытащил из кармана зажигалку и принялся крутить ее в пальцах. Не было гвоздя, подкова пропала, не было подковы, лошадь захромала. Да, да, да, да, да. От того, что в кузнице не было гвоздя, покивал Ари. Но поверь, эксперимент получается чистый, абсолютно чистый. И подтверждение тому – появление Даны Ким. Или вы считаете, что я о ней не знаю? Нет, мы так не считаем. — покачал головой скрипач. — Собственно, мы ее и не прятали. — Даже если бы и прятали, я бы понял. — Спокойно сказал Ари. — Почему? — спросил скрипач. — Есть признаки. Появились. Не так давно, но уже появились. Признаться, я был немного удивлен, когда их заметил. Думал, что это должно произойти поздно, но... Он развел руками. — Никто не застрахован от ошибок. Я в том числе. — Вета, как тебе дано, кстати? «Интересный персонаж». Вета снова покосилась на зажигалку в руках Ита. «Эдкая, весьма своеобразная смесь из всего подряд. Эти ее бредовые посты в социалках, странные украшения, прогулки. Название «наблюдатель» она, на мой взгляд, оправдывает целиком и полностью, потому что к поступкам не способна. Не может, не хочет и не умеет действовать. К тому же в ее поведении чувствуется страх». «Страх?» Впервые за весь этот разговор Ит удивился по-настоящему. «А что же еще?» — спросила Вета. «Она очень пугливая и скрытная. В принципе, это понятно. Таланта особого у нее нет. Странные штуки, которые она плетет, покупает не очень хорошо. Зарабатывает она копейки. И боится их потерять, потому что любое смелое действие, любой смелый поступок привлекут к ней внимание, а это слишком большой риск остаться вообще ни с чем». «Вот и получилось, крыса-чучундра, которая боится выйти на середину комнаты». Ее предыдущее воплощение, та китаянка, была смелее. И девушка-санитарка тоже была смелее. В разы. Одна пошла в тюрьму, вторая — защищать родную страну. В результате умерли обе. Одна героиней, вторая — бесславна. Однако как поступкам они были способны. Но не Дана. Только не Дана. Да она будет сидеть дома, как паук, обмотавшись своими нитками и проволочками. И с места не сдвинется, ни при каких обстоятельствах. Ну да, она — наблюдатель и это я чувствую». «Простите, можно уточнить этот момент?» Повернулся к ней Ит. Повернулся и щелкнул зажигалкой. Вета вздрогнула. В этот раз Ит застал ее врасплох. «Что вы имели в виду под словом «чувствую»?» «Я ощущаю ее как человека, у которого есть та же способность, что и у меня», ответила Вета. «Видеть особенные места, например, замечать какие-то эманации, энергетику пространства, людей и...» «Спорю на что угодно, она знает про города у моря. Вечного моря, рядом с которым живут умершие. Ведь так?» «А вы тоже эти места помните?» — спросил скрипач. «О, да». Вета улыбнулась. «Помню. У меня была черная пантера, гроза местных собак и кошек. Насколько мне известно, у вас там были самолеты. Весьма необычно, надо сказать. В нашей части берега летали на водяных драконах». «Очень любопытно», — вежливо кивнул скрипач. «Приходилось сталкиваться. На соревнованиях. Скажите, а огня вы там также боялись, как здесь, или нет?» Мертвые не боятся смерти», — сказала она. «Интересно, а вы чего-то боялись?» «На берегу», — уточнил Ид, и снова сунул зажигалку в карман. «Да, мы боялись погибнуть, потому что, да будет вам известно, мы там находились в несколько ином качестве, нежели чем вы, Вета». «Потому что мы все-таки архе, а вы — принцесса. Кстати, Ари уже просветил вас относительно вашего будущего». Ари нахмурился и глянул на Итос с осуждением. Тот, впрочем, этот взгляд проигнорировал. «Да», — кивнул Ивета. «Я уйду. Снова. Туда. Потом вернусь. Конечно, мне страшно, но если это требуется...» «С высокой долей вероятности вы тогда уйдете снова, после возвращения». Причем достаточно быстро, — заметил Ит. Опять не страшно. «Не факт», — парировал Ари. «Не факт, что она уйдет, потому что сигнатура иная. Может быть, ей вообще не потребуется никуда идти. Это пока что под вопросом». «Под вопросом гораздо больше моментов, о которых так ничего и не сказано». Ит встал. Скрипач поднялся со стула следом. «И не будет сказано, по всей видимости. Ведь так. я прав». «Говорить пока что не о чем, но...» Ари помедлил. «Вот что. Если я сочту нужным что-то вам рассказать, я тут же вас оповещу. Думаю, в ближайшее время тема для беседы может появиться. И не одна». «Прекрасно!» — скрипач покачал головой. «Просто прекрасно! Два часа болтовни ха -ха, и нулевой результат! Спасибо, Ариан! Ты великолепно все объяснил! Просто гора с плеч, честное слово!» Вета усмехнулась. «Вы очаровательно-агрессивно-наивны», — сказала она, тоже вставая. «Ари, проводишь друзей?» «Мы сами найдем дорогу», — ответил скрипач. «Можете не утруждаться». «А дверь? Впрочем, о чем я?» Вета продолжала улыбаться. «Вы же агенты, как-никак. Вы и какая-то дверь. Это же смешно». «Делать нам больше нечего», — скрипач вздохнул. «Ари, выпусти нас, пожалуйста». «В обычных обстоятельствах мы предпочитаем использовать двери и замки обычным порядком. Выделываться или хамить — это ребячество. Глупо. Всего доброго, Вета. До свидания, Ари». «И доброй ночи», — добавил Ит. «Ладно, хватит пикировок. Это уже несколько утомительно». «Верно подмечено», — кивнул Ари. «Что делать будем?» — спросил скрипач, когда они сели в машину. «Думать?» — Россиян отозвался, Эйд. «Быстро-быстро думать». «О чем?» «О том, что гаденыш нас все-таки переиграл. Вопрос первый. Что он может такого видеть, чего не видим мы?» — спросил Эйд. «Скрипач задумался». «Не понимаю», — ответил он. «Вот честно, Эйд, не понимаю. А ты? Ты ведь не просто так спросил, верно?» «Верно», — ответил Эйд. «Ты не поверишь». «Во что?» «Эти его встречи в большом количестве!» «Весь этот бред про плоскую землю и иже с ней?» — опешил скрипач. «Да, рыжий, именно они. Так, поехали домой, там поговорим. Да ну по дороге заберем. Жаль, что Лига зависла на даче». Ид покачал головой. Но «Ничего, с ней пообщаемся завтра». Был уже поздний вечер, но из-за поездки Карри никто, разумеется, не поужинал. Поэтому Дана первым делом поставила вариться пельмени. На всех. Она тоже не поела, как выяснилось, потому что заработалась, и про ужин тривиально забыла. Пока Дана со скрипачом возились на кухне, Ид сидел в комнате и быстро что-то писал в блокноте, параллельно заглядывая в свой телефон. «Пельмени сварились, Дана и скрипач сели есть». Аид все еще писал и останавливаться, кажется, не собирался. «Чего ты там застрял? Иди есть, пельмени остынут!» — позвал скрипач. «Сейчас!» — отозвался Аид. «Одну минуту! Уже десять прошло! Иди, говорю!» Скрипач рассердился. «Тут допишешь!» «Не могу. Ничего. Разогреть можно. У нас что, микроволновки нет, что ли?» «Подождите, говорю. Это важно!» «Ладно, ждем!» вздохнул скрипач. «Детель, блин!» Ид пришел на кухню, когда пельмени остыли уже окончательно. Против ожидания выглядел он собранным и деловитым. До этого по дороге Ид был явно чем-то расстроен. Чем? Упущенной ситуацией и словами Ари, разумеется. Чем еще? «Ну, давай, выкладывай!» Потребовал скрипач, ставя перед Идом тарелку с пельменями. «Чего-то нарыл?» «Чего-то, да...» Нарелл Ид пододвинул к себе тарелку. «Старый добрый датапоинт, рыжий. Сделал начальный блок. Дальше, как ты догадываешься, будет блок по контактам». «Так!» — протянул скрипач. «И какие точки ты смотрел?» «Про что вы вообще говорите?» — спросила Дана с недоумением. «Ничего не поняла». «Давай сразу, применительно к нашему случаю». Ид сунул пельмень в рот, прожевал. «Блин, они холодные». «Ну ладно, неважно. Так, мы с Рыжим знаем о восьми встречах, на которых присутствовал Ари. По сути, это первая наша отправная точка. Далее ищем вторую точку, а именно места проведения этих встреч. Получаем восемь точек. Далее нам требуются контакты тех, кто там присутствовал, и сверка совпадений. С этим чуть сложнее, но это я уже решил. Это третья точка». «Не поняла, что ты решил?» — сказала Дана. «Нашел людей, которые присутствовали на этих встречах. Это оказалось несколько проще, чем я изначально думал. Да и следы встречи остались в сети. Рыжий, глянь, пока я ем». «Давай!» — скрипач забрал у блокнот. «Ага, ясно. Так. Молодец. Вот это правильно. Слушай, до меня дошло, для чего он назвал, чтобы мы его якобы спасали. Понял, да?» «Я-то понял». «Ты да, не объясни», — попросил Ит. «Он нас им показывал», — сказал скрипач со вздохом. «Его не нужно было спасать. Ему нужно было, чтобы нас увидели и оценили. По своей шкале, наверное, как знать. А мы, два дебила, были заняты им и совершенно не обращали внимания на других участников сборищ. Нам было не до них, а зря». «Ну и подонок», — сказала Дана. «Нет, это как раз нормально». Но быстро же он разобрался. Скрипач покачал головой. Это, знаешь, довольно забавно, если вдуматься. Более чем забавно, покивал Ит. Вот скажи мне, умная продвинутая девочка, как оценивают рядовые обыватели участников встреч про плоскую землю, рептильные гены, нашествие боевых тараканов из Турции и свидетелей десятилетнего затмения, когда Луна якобы перекрыла Солнце на десять лет. «Поэтому вымерла половина Азии». «Ну вот как?» «А?» «Как блаженных?» «Пожала причами Дана». «Их никто не воспринимает всерьез. Чушь и сказки. Вот что про них обычно думают. Не все, но многие». «Верно. Потому что городских сумасшедших, ты не поверишь, ни в одном нормальном мире не принимают всерьез. Теперь мы понимаем, что очень зря это делается. Ид, четвертые точки у тебя где?» «Четвертая градация пока в голове». Ид подцепил вилкой последний пельмень. «Есть шесть повторяющихся ников, и придется проверять всех шестерых, по всей видимости. И при этом не спалиться. И попробовать понять, кто из этих шестерых Эрсай, а кто из Метатрона. Потому что Эрсай в принципе безопасный, А вот Метатрон отнюдь нет, как вы понимаете. Дана, вам с Лигой предстоит работать в режиме мозгового центра и базы. Справишься?» «Шутишь, что ли?» «Нет, конечно!» — с возмущением сказала Дана. «Я не умею!» «Научим!» — Ид отодвинул тарелку. «Рыжий, давай проверим мои выкладки еще раз. Сдается мне, что-то я упускаю. «Ага, есть такое дело! Ты Ники неправильно посчитал!» Скрипач просматривал сейчас список, который Ит написал на отдельном листе блокнота. Там, дорогой мой братец, еще и Ветино сообщество в наличии. Оно напрямую связано с властями. Вспомни, кем был и отец. С первой группы согласен, но нужно сформировать вторую. Пусть будут точки 4-1. Вот такие, блин, боевые турецкие траканы. Что они делают, кстати, траканы эти?» Спросил он. «Страшные звери». Дана хихикнула. «Способны прогрызть скорлупу и заразить яйца сальмонеллезом, например. Или прогрызают водопроводные трубы». «Еще младенцев заражают куклюшем и чесоткой. Универсальное оружие, в общем. Жаль, не существующее, но все же». «Эки, вредные козявки!» — покачал головой скрипач. «Так, ладно. Моем посуду и садимся просчитывать эти группы. Разработаем и будем решать, чего куда. Ага». «Ага», — со вздохом ответил Ид. «А что остается?» Лига в город совершенно не хотела, о чем и сообщила утром позвонившему ей скрипачу. «Давайте лучше вы сюда», — предложила она. «Все равно в городе делать особо и нечего, а здесь хорошо, и даже очень». «В городе как раз есть чего делать», — возразил скрипач. «Мы можем приехать, но без ночевки, и тебя мы заберем». «И не спорь». «Зачем?» «Надо, очень надо». «Нет, по телефону нельзя». «На месте можно, дома тоже можно, но не по телефону». «Да что у вас там такое?» Лига, кажется, удивилась в первый раз после начала разговора. «Такое у нас», — отозвался скрипач, — «что просто ого какое!» «В общем, завтра утром будем». «Ну ладно», — сдалась Лига, — «тогда жду». «Хотя уезжать не хочется». «Август, правда, прохладный, но в сентябре обещают длинное бабье лето, так что в домик я в любом случае вернусь». На то мы порешили. Вернешься обязательно», — заверил скрипач. «Но сейчас ты нам нужна. Очень». Утром выехали втроем за Лигой. По дороге заскочили на рынок, купив всякого разного и арбуз. И отправились в путь. Ехали в этот раз удачно, противоходом потоку, который сейчас направлялся в город. «Может, там переночуем?» — предложила Дана. «Боюсь, если сегодня обратно ехать, застрянем наглухо. Уже сейчас вон какие пробки. А что к вечеру будет?» «Резонное предложение». Согласился Скрипач. Эд, ты как? Видимо, так и поступим. Кивнул Эд. Крящей радости Лиги, которая в город не хочет. Рыжий, кстати, спросить хотела, и почему-то забыл. Тебе не показалось несколько странным поведение Веты? Показалось? Да она странная, как я не знаю, кто, ответил Скрипач. У нее дикая мешанина в голове, видимо. Ари вводил ее в курс дела в большой спешке, и теперь ее слегка заносят. «Она путает его крутизну, свою, берег, реальность и все прочее!» «Аспид!» — вдруг сказала Дана, никому не обращаясь. «Я вспомнила. Женщина, у которой был фамильяр Аспид, это она!» «Не понял!» — признался скрипач. «Ева! Ева и змей!» — пояснила Дана. «Я видела ее там, в одном из городов!» «Она сказала, что ее фамильяром была черная пантера!» — сказал Эд. «Она врет! У нее не было пантеры, зато была змея!» «Или змей. Я не очень разбираюсь, кто из них кто». «Наверное, змей». Дана задумалась. «Красивая девушка, носившая вещи в серебристых оттенках, и змей, которого все боялись». «Боялись?» — удивился скрипач. «Да, именно так. Боялись», — подтвердила Вета. «А ты?» — с интересом спросил Ит. «Я? Ит, я же крыса-чучундра, которая боится выходить на середину комнаты!» Со смешком напомнила Дана. «Разумеется, я даже не приближалась к манерной девице, на плече которой висела змея. Видела издали и говорила с людьми. От них узнала, что ее боятся. Уважают, вроде бы, не ссорятся. Но не из-за того, что она в чем-то была хороша, а из-за страха». «Слушай, я давно хотел спросить». «Осторожно, начал Эд. Ты говоришь, что ты ходила там в разные места. Но как же черные? Ты не ночевала в своем доме, верно? Этого ты не боялась?» Дана вздохнула, немного помолчала, а затем произнесла. «У меня не было дома. Я ночевала где придется и ходила везде. Черных я не видела, хотя слышала рассказа о них, что было, то было». «Но ты как-то сказала, что у тебя вроде бы дом все же был». Заметил Ит. «Я солгала». Спокойно ответила Дана. «Потому что у вас он был, верно? Нет, у меня не было. И правила, которые были для всех, на меня не действовали. Та же линия». «Она не на берегу, не в том месте, которое вы называете берегом. Она дальше. Поэтому вы ее не видели. А я видела. И не только линию, кстати. Но это... Сейчас про это не надо». «Не лги нам больше, пожалуйста», — попросил Эд. «Понимаешь, это все очень серьезно. И если у тебя есть какая-то информация, делись ей сразу, как вспомнишь. Это может оказаться очень важно, Дана. Очень. Поверь». «Я верю». Дана кивнула. — И я постараюсь. Хорошо. Договорились. — Спасибо, — ответил Ит. Лига выслушала их рассказ с интересом. По ее лицу было видно, что какие-то соображения у нее есть, но делиться ими она не спешила. После рассказа позвала всех обедать. Утром она сварила большой суп, и сейчас все сели есть в большой комнате, она же кухня. — Ли, не молчи, — попросил скрипач. — Скажи хоть что-то, а! «Ския, я пока не знаю, что сказать», — ответила Лига. «Вы хотите это все расследовать, да?» «А как же?» — пожал плечами скрипач. «Разумеется. Да, расследовать и никак иначе». «У меня встречное предложение». Лига нахмурилась. «Берем яхту и уходим отсюда. Немедленно». «Почему?» — удивилась Дана. «Потому что вы не видите тенденцию, а я вижу». Строго произнесла Лига. «Одного этого разговора мне хватило с лихвой, чтобы понять очень и очень многое». «А именно?» — спросил Эд. «Он собирается использовать планету, и он собирается использовать вас». Лига опустила голову. «И в данный момент не уверена, что у нас получится уйти, в свете того, что он сказал о Метатроне и Ирсай. И если ему для чего-то нужны мы, он нас просто не выпустит». «Первым делом после этого разговора мы проверили яхту. С ней все в порядке», — сказал скрипач. «Можно посадить в любой момент и уйти!» «Ты так думаешь?» — с усмешкой спросила Лига. «Правда? Это обычный гражданский кораблик, не более того. Если здесь, как он утверждает, есть Эрсай, то неподалеку может быть кластерная станция Бардов. Или, что похуже, и уйти нам не дадут». «Ли, но ты же Сефес. напомнила Дана. «Можешь ты посмотреть, что тут есть и чего тут нет?» «Сейчас не могу», — покачала головой Лига. «Блокировка». «Да, я могу ее снять, но я не уверена, что это хорошая идея. Почему? Тут как раз все просто. У меня довольно высокий уровень, меня могут заметить. А если меня заметят, я не уверена в том, что это кончится хорошо. Нет, конечно, разумеется, никто нас не убьет и не покалечит. За это можно не волноваться, но...» Она поморщилась. «Но они вмешаются. Будут вопросы. Нас могут удержать где-то, в том числе и здесь». «Вариантов множество, и я не хотела бы, чтобы какой-либо из них был реализован. Да и в ваши планы такое не входит. Да, Ид? «Что верно, то верно». Ид кивнул. «Так и есть. Но, боюсь, блокировку тебе так и так придется снимать. Может быть, не сейчас, позже, но придется». «Я уже догадалась». Лига невесело усмехнулась. «Вот только очень хотелось бы в этот раз обойтись без моря огня, создателем которого я стала уже дважды». Ли, слушай, я вот о чем подумал. Скрипач замялся. Может быть, ты нас хотя бы начнешь чему-то обучать, а? Раз уж так все складывается, мне кажется, что в этом есть смысл. Мне нужно подумать. Лига с горечью посмотрела на него. Вы. рыжий, ты же сам понимаешь, что есть такое вы. Даже нет, не так. Во что это выльется для вас. Ты понимаешь, я ведь права? Да! Скрипач покивал. «Да, понимаю. Но когда такие обстоятельства, нужно использовать любую возможность, как мне кажется». «Может быть». Лига опустила взгляд. «Дана, чего молчишь?» спросила она. «Читаю. Новости читаю». Дана положила телефон на стол перед собой. «Если вам интересно, с нового учебного года в школьной программе будет изучаться креационизм. Наравне с другими предметами, типа физики, химии и истории. Ну как, нравится?» «Что за бред?» Скрипач отобрал у Дана телефон. Так, слушай, ты зачем так пугаешь? с упреком спросил он. Это же в Штатах, а не у нас. А то, что они вернулись именно из штатов, тебя не смущает? спросила в ответ Дана. Нет, покачал головой скрипач. Хотя бы потому, что они там были совсем недавно, а программу сделать и продавить ее во всех школах это не один год нужен. Он осекся, с ужасом посмотрел на Ита. Тот кивнул. Ага, верно. Ты идиот, это ты правильно подумал. Всемирная сеть тут есть? Есть. Откуда здесь, на этой территории, вся эта бредятина про плоскую землю? Оттуда. Свои бредятины тут, впрочем, тоже в избытке. Но это она привозная. Так что все можно, рыжий, было бы желание. «Но зачем?» — спросила Дана. «Хорошо, допустим, это делает он. Но с какой целью? Какой в этом всем смысл?» «Не знаю». Покачал головой Ид. «Прости, но я не знаю».